Консультирование родственников и друзей. Тяжелый опыт для терапевта – жалобы членов семьи или друзей пациента, или, например, соседки по комнате, которые страдают от его поведения. Очень часто они хотят получить от терапевта совет по поводу того, что делать или как решить определенную проблему с пациентом. Иногда им нужен отчет об успехах терапии или подтверждение квалификации терапевта. Это особенно вероятно в том случае, если за консультацией обращаются родители или лица, которые оплачивают терапию. Или же терапевту могут звонить близкие пациенту люди, которые опасаются суицидальных действий с его стороны. Общий принцип здесь таков. Терапевт может получать информацию, особенно если присутствует суицидальный риск, предоставлять информацию о себе, например, об образовании, квалификации и общую информацию о ДПТ и ПРЛ. Однако он не разглашает информацию о пациенте, или проводимой с ним индивидуальной психотерапии. Терапевт может помочь людям, которые к нему обращаются, справиться со своими проблемами и чувствами, но не помогает им взаимодействовать с пациентом в его отсутствии.